Глава шестая Терминатор в Париже На отнятому у панков мотоцикле по залитому вечерними огнями Парижу с бешеной скоростью мчался терминатор. Он впервые был в этом городе, но его не занимали местные достопримечательности, и гид ему тоже был не нужен. На его дисплее высвечивалась туристическая карта города. Маркер упрямо мерцал на квадратике, обозначавшим здание Парижской оперы. «Терминатор» обладал уникальным слухом, но он ехал в оперу вовсе не за тем, чтобы приобщиться к высокому искусству и, заняв место в ложе, без конца листать программку, сосать карамель, время от времени хлопая в ладоши. Он ехал, чтобы убивать. Это была его главная функция, для выполнения которой, собственно, он и появился на свет. Терминатор ехал убивать объект под кодовым названием Фредди Крюгер. За полквартала до Парижской оперы Киборг отметил повышенное скопление транспорта. Улица была запружена каретами, скорой помощи и полицейскими автомобилями. Гудели сирены, разноцветными огнями переливались мигалки, освещая в магазинов тупые лица манекенов и не менее тупые физиономии зевак, скопившихся на тротуаре. Терминатору Пришлось снизить скорость. Он думал перебраться с мотоциклом на тротуар, но там уже было не пробиться. Он бросил машину и пошел пешком. Внимание терминатора привлекла суета у парадного входа в оперу. Сквозь узкий коридор в толпе санитары выносили на носилках зрителей, пострадавших от падения люстры. Сверкали блицы многочисленных представителей прессы. Их теснили жандармы. Комиссар полиции орал на всю улицу в мегафон. Премьера, как и мечтал призрак оперы, удалась. Терминатор остановил мотоцикл у левого крыла здания, чтобы еще раз оценить обстановку. Вдруг кто-то тронул его за рукав шубы. — У вас не будет лишнего билетика, мадам. Не изменяя положение туловища, терминатор круто повернул голову назад. На его дисплее отразился силуэт ветхого старичка с трясущимся от немощи подбородком. Маразматические, выцветшие от времени глаза, молящие уставились на киборга. — У меня нет лишнего билетика! — четко, почти по-военному ответил терминатор. Женским голосом и на чистейшем французском языке. По морщинистой щеке старика побежала мутная слеза. «А что у тебя с глазом, дочка?» — по-домашнему просто спросил он. Терминатор молча оттянул черную повязку, предоставив старику возможность полюбоваться своей изуродованной глазницей. На ее дне через блок противоударных линз ровным красным светом горела видеосистема. Старик сочувственно зацокал языком. «Ай-яй-яй, дочка! Как же тебя угораздило!» Помню, был тут один случай, как раз в этой самой опере. Знакомый мой, барон де Шампур, любил смотреть на сцену через подзорную трубу. Выглядывал там с мазливеньких артисток. Ну, вроде тебя, солнышко. И вот однажды его сзади охликнули, он оглянулся, а трубу от лица не отнял. Так и разбил супруге своей монокль. А она как вдарит ему веером по щеке. А он ее, ты не поверишь, на руки взял и понес. И нес до самого выхода, пока у дверей уронил. Голова терминатора уже давно заняла прежнее положение. И киборг прошел, не оглядываясь дальше. А старичок продолжал, как ни в чем не бывало, бормотать в удаляющуюся от него спину. Баронесса с ним после этого случая, конечно, развелась. Но на следующий сезон, как раз под премьеру Фигара, Они снова сошлись и сидели, помню, бок о бок, как два голубка. А любовница его, балерина, вскоре после этого, прямо во время выступлений, сломала себе ногу. А другая его любовница застрелила своего любовника. А вот такая история, дочка. Терминатор приближался к толпе у парадного входа. Царившая вокруг суматоха позволила ему протиснуться к самым дверям. Когда под блики фотовспышек стали вносить очередную жертву искусства, киборг миновал двери и оказался в вестибюле. Ему преградил путь рослый жандарм. "Куда вы направляетесь, мадам?" строго спросил он, с важным видом оправляя на себе портупею. Терминатор не любил, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. В другой бы раз он непременно двинул бы полицейскому по челюсти. Но в данной ситуации Он решил не усложнять ситуацию. Ради выполнения своей главной задачи он был готов снести и не такое хамство. Достав пластмассовый жетон шерифа, он сунул его жандарму под нос. Пока тот соображал, что к чему, терминатор пересек вестибюль и спустился в гардероб. За перегородкой сидела высохшая старушка, потягивая из чашки холодный кофе. — Там, сдайте, пожалуйста, вашу шубу! — пискнула она, завидев терминатора. Не говоря ни слова, он быстро нацепил на нее пластмассовые наручники и, пристегнув ее за руку к вешалке, скрылся за служебной дверью.